Глава двадцатая После долгих лет разорения, опустошивших целые города и оставивших деревни и села в руинах, забравших сотни тысяч жизней, мир очутился на грани хаоса, и тогда, в преддверии битвы сломанных костей, Джалара Солис с Вазинских островов собрал свои силы перед городом Помпей, последней твердыней атлантианцев. Я прочистила горло, чувствуя себя крайне неуютно не только из-за длиннющей фразы из книги по истории, которую всегда ненавидела читать вслух, но и потому, что среди слушателей был Хоук. Я не смотрела на него с тех пор, как начала читать. Тем не менее, я была уверена, что он изо всех сил старается не терять бдительности и не заснуть стоя от скуки. «Возведенный у подножия гор Скотас, Скотис!» оборвала жрица Аналия. «Они произносятся, как Скотис. Дева, ты знаешь, как это произносится. Читай правильно». Я крепче сжала пальцами кожаный переплет. В истории войны двух королей и королевства Солис было свыше тысячи страниц, и каждую неделю на уроках со жрицей меня заставляли читать несколько глав. Наверное, я уже раз десять прочитала вслух весь том, и, клянусь, каждый раз жрица меняла произношение Скотас. Я этого не сказала, а набрала в грудь побольше воздуха и постаралась игнорировать почти непреодолимое искушение швырнуть книгу в лицо жрицы. Мало бы ей не показалось, возможно, книга сломала бы ей нос. Возникшая в моем воображении картинок, как она хватается за окровавленное лицо, так меня развеселило, что это тревожило. Я подавила зевок и сосредоточилась на тексте. Я не выспалась, поскольку большую часть ночи думала о том, что рассказала герцогиня. Как и предупреждал Виктор, я получила мало ответов, но было облегчением узнать, что случившееся — не игра моего воображения. Мои способности созревают, что бы это ни значило. Дальше герцогиня не захотела обсуждать. Поэтому, хотя я узнала, что случившееся — нормальное явление, о первой деве мне сообщили только то, что она натворила что-то недопустимое и ступила на путь взаимодействия с темным, который убил ее. Не очень-то утешительно, как и сведения о том, что первая дева каким-то образом была связана с герцогом. Не потому ли он так со мной обращался? Может, дело вовсе не в моей матери? Я сделала неглубокий вдох. Возведенное у подножия гор Скотис». «На самом деле произносится «Скотос», — оборвал меня голос из угла комнаты. Я вытаращила глаза под вуалью, обернувшись к Хоуку. Его лицо было лишено всякого выражения. Я перевела взгляд на жрицу, сидящую напротив меня на таком же жестком, без подушек, деревянном табурете, что и я. Я понятия не имела, сколько лет жрицы. Ее лицо, нетронутое макияжем, было гладким, но я полагала, что она приближается к 30 годам. В ее зачесанных назад и собранных в узел на затылке каштановых волосах не было ни единой седой пряди. Из-за этой прически она напоминала мне ястребов, которых я иногда видела сидящими высоко на ветках в садах королевы. Бесформенное красное платье под самое горло оставляло неприкрытыми только кисти рук. Я никогда не видела, чтобы эта женщина улыбалась. И она определенно не улыбалась сейчас, глядя на Хоука. «А ты откуда знаешь?» Ее тон сочился насмешкой, как кислотой. «Моя семья возделывала землю недалеко от Помпеи до того, как там все разорили и превратили в нынешние пустоши», — объяснил он. «Моя семья и другие жители того края всегда произносили название гор так, как дева прочитала в первый раз». Он помолчал. «Некоторым людям язык и акцент Дальнего Востока может показаться трудным для освоения. Тем не менее, дева, похоже, не входит в их число». Я была уверена, что в ответ на это явное оскорбление мои глаза выскочат из орбит. Я прикусила губу, чтобы не улыбаться. Напряженные плечи жрицы Аналии дернулись назад, когда она сердито уставилась на хоука. Я практически видела, как из ее ушей валит пар. Не помню, чтобы я тебя спрашивала, сказала она таким же уничтожающим тоном, что и ее взгляд. Примите мои извинения. Он покорно склонил голову. Но изобразить смирение у него не получилось, потому что в янтарных глазах плясали озорные искры. Она кивнула. «Извинения? Я просто не хочу, чтобы дева говорила как необразованная, если зайдет речь о горах Скотас, добавил он. «О, боги!» «Но отныне я буду молчать», — пообещал Хоук. «Пожалуйста, дева, продолжайте. У вас такой приятный голос, когда вы читаете, что даже меня увлекла история Солиса». Мне хотелось рассмеяться. Смех зарождался в моем горле, угрожая вырваться наружу, но я не могла этого позволить. Я крепче вцепилась в книгу. Возведенный у подножия гор Скотас, боги, наконец, выбрали сторону. Жреца Аналия ничего не сказала, и я продолжала. Никтас, король богов и его сын Тион, бог войны, явились перед Джаларой и его армией. Проникаясь все большим недоверием к атлантианскому народу с его неестественной жаждой крови и власти, они искали помощи, чтобы положить конец жестокостям и угнетению, которым подвергались эти земли под управлением Атлантии. Я перевела дух. Джалара Солис и его армия были преисполнены мужества, но никтос в мудрости своей увидел, что они не могут справиться с атлантианцами, которые достигли божественной силы, «Отворяя кровь невинных». «За время своего правления они убили сотни тысяч». «Отворяя кровь» — это очень мягкий термин для того, что они в самом деле делали. «Они кусали людей», — уточнила жрица Аналия. Я подняла на нее взгляд. Ее темно-карие глаза странно блестели. Пили их кровь и пьянели от силы и почти бессмертия. А те, кого не убили, превращались в моровое поветрие, известное как «жаждущие». «Вот против кого смело встали наши возлюбленные король с королевой и приготовились умереть, чтобы свергнуть тиранов!» Я кивнула. Пальцы жрицы порозовели от того, как крепко она сжимала кулаки. «Продолжай!» Я не осмелилась посмотреть на Хоука. Не желая видеть поражение Джалары с Вадинских островов, Никто сдал первое благословение, поделившись Джаларой и его армией кровью богов. Я содрогнулась. Это был еще один мягкий термин, обозначающий питье крови богов. Преисполнившись силой, с Вадинских островов и его армия смогли одержать победу над атлантианцами в битве сломанных костей, тем самым положив конец правлению мерзостного и развращенного королевства. Я начала переворачивать страницу, зная, что в следующей главе речь пойдет о вознесении королевы и строительстве первого вала. «Почему?» — настойчиво спросила жрица. Я задаченно посмотрела на нее. «Что почему?» «Почему ты вздрогнула, когда читала о благословении?» Я не думала, что моя реакция окажется такой заметной. Я... Я не знала, что сказать, чтобы жрица не рассердилась и не побежала жаловаться герцогу. «Ты встревожилась!» — сказала она, смягчив тон. Но я знала, что нельзя доверять этой мягкости. Что в благословении так поразило тебя? Я не встревожилась. Благословение это честь. Но ты вздрогнула, настаивала жрица. Если не из-за того, что благословение не кажется тебе доставляющим наслаждение, то что же тебя встревожило? Доставляющим наслаждение? Я залилась краской и была благодарна, скрывшая это вуали. Просто Благословение кажется похожим на то, как атлантианцы достигали своей мощи. Они пили кровь невинных, а вознесшиеся пьют кровь богов. «Как ты смеешь сравнивать вознесшихся с тем, что творили атлантианцы?» Жрица стремительно бросилась вперед и сжала пальцами мой подбородок. «Это не одно и то же. Наверное, ты соскучилась по палке и потому умышленно стараешься расстроить не только меня, но и герцога». В момент, когда она коснулась меня, я подавила чутье. Не хочу знать, испытывает ли она боль или еще что-то. «Я вовсе этого не говорила», — сказала я, увидев, что Хоук шагнул вперед. Я сглотнула. Просто это напомнило мне. «Дева, меня очень беспокоит то, что ты считаешь эти две разные вещи одним и тем же. Атлантианцы брали то, что им не давали, а во время Вознесения боги добровольно предлагают кровь. Она крепче сжала пальцы, стало почти больно, и мой дар напрягся под кожей, словно хотел освободиться. «И мне приходится объяснять тебе, будущему нашего королевства, наследию вознесшихся!» Сколько я себя помнила, все это говорили, даже Виктор. Мне это действовало на нервы и бременем ложилось на плечи. «Будущее всего королевства зависит от того, что меня отдадут богам в девятнадцатый день рождения?» Ее и без того тонкие губы почти исчезли. «А что случится, если я не вознесусь?» — настойчиво спросила я, думая о первой деве. Похоже, она так и не вознеслась, но ничего страшного не произошло. Как это может помешать вознестись другим? Неужели боги откажутся добровольно отдавать свою кровь? Жрица занесла руку, и я резко втянула воздух. Она не раз отвешивала мне пощечины, но сейчас болезненного удара не последовало. Хоук двигался так быстро, что я даже не заметила, как он бросился из угла. Но теперь он держал запястье жрицы. «Уберите пальцы с подбородка девы, сейчас же!» Выпучив глаза, жрица Аналия уставилась на Хоука. «Как ты смеешь ко мне прикасаться?» «А как вы смеете тронуть хоть пальцем деву?» Он сердито смотрел на женщину, на его челюсти играли желваки. «Наверное, я неясно выразился. Уберите руки от Девы, или я буду действовать, как полагается, при попытке причинить вред Деве. И уверяю вас, тогда мое прикосновение к вам станет наименьшей вашей заботой». «Наверное, я перестала дышать, глядя на них. Никто никогда не вмешивался, когда жрица изрекала свои тирады. Тони не могла. Если бы она вмешалась, и ее ждало бы еще худшее наказание», и я никогда не ожидала и не желала от нее помощи. Рилан часто отворачивался, как и Ханес. Даже Виктору никогда не хватало смелости. Обычно он находил способ не допустить обострения ситуации. Но все равно меня не разбили в его присутствии, и он ничего не мог поделать. Зато Хоук стоял между нами, явно готова исполнить свои угрозы. И хотя я знала, что потом мы поплатимся за это, мне захотелось вскочить и обнять его. Не потому, что он защитил меня. Случалось, меня гораздо сильнее хлестали ветки в роще желаний. Причина была гораздо более мелочной. Видеть, как обычное самодовольство на лице жрицы сменяется потрясением, как у нее отвисает челюсть, а щеки покрываются красными пятнами, было почти так же приятно, как швырнуть ей в лицо книгу. Дрожа от гнева, она выпустила мой подбородок, и я откинулась назад. Хоук отпустил ее запястье, но не отошел. Жрица положила руки на колени, ладонями вниз, и ее грудь вздымалась и опадала под платьем. Она повернулась ко мне. «Тот факт, что ты вообще произносишь такое, показывает, что ты не испытываешь ни малейшего уважения к оказанной тебе чести. Но когда ты отправишься к богам, с тобой там будут обращаться с таким же почтением, какое ты выказала сегодня». «Что это значит?» спросила я урок окончен объявила она вместо ответа и встала до ритуала осталось всего два дня и у меня очень много дел я не имею лишнего времени чтобы тратить его на таких недостойных как ты заметив как прищурился хоук я встала положила книгу на табурет и обратилась к нему прежде чем он что нибудь сказал я готова вернуться в свои покои я кивнула жрице доброго дня Она не ответила, и я направилась к двери с облегчением, увидев, что Хоук идет за мной. Прежде чем заговорить, я подождала, пока мы будем на полпути к пиршественному залу. «Тебе не следовало это делать», — сказала я. «Мне следовало позволить ей ударить тебя? В каком мире такое приемлемо?» «В мире, где тебя наказывают за что-то, не причиняя особого вреда». «Мне плевать, что у нее удар слабее, чем у мушонка. Пусть такой мир катится в бездну, если кто-то находит подобное приемлемым. Я остановилась и с изумлением уставилась на него. Его глаза горели, как осколки янтаря, а челюсть была твердой, как камень. И это стоит того, чтобы потерять место и стать изгоем? Он сердито смотрел на меня. — Ты совершенно меня не знаешь, если вообще задаешь такой вопрос. — Я вряд ли хоть немного тебя знаю прошептала я, раздосадованная тем, как обжег смысл его слов. «Что ж, теперь ты знаешь, что я никогда не буду стоять и смотреть, как кто-то бьет тебя или кого-то еще без веской на то причины просто потому, что может так делать», — выпалил он. «Я хотела было сказать, что он говорит глупости и не понимает сути, но это вовсе не глупости. В мире, где мы живем, все перемешалось, и боги знают, что не впервые я над этим задумываюсь». Но прежде эта проблема никогда не поражала меня с такой ясностью. Я молча отвернулась от него и продолжила путь. Он шел следом. Минуло несколько секунд. Не то чтобы я довольна тем, как она со мной обращается. Я изо всех сил старалась не бросить в нее эту книгу. Хотелось бы, чтобы бросила. Я чуть не рассмеялась. Если бы бросила, она бы нажаловалась на меня. Наверное, на тебя точно нажалуется. Герцогу. «Ну и пусть», — он пожал плечами. «Не могу представить, чтобы он был доволен таким обращением с девой». Я фыркнула. «Ты не знаешь герцога». «Ты о чем?» «Может, он даже одобрит ее действия», — ответила я. «Они оба теряют контроль, если что-то выводит их из себя». «Он тебя бьет», — заявил Хоук. «Вот что она имела в виду, когда говорила, что ты соскучилась по палке». Он схватил меня за руку и развернул лицом к себе. Он бьет тебя палкой. От недоверия и гнева в этих золотистых глазах мне стало нехорошо. О, боги! Поняв, что я сейчас практически призналась, я ощутила, как кровь отхлынула от моего лица и быстро прилила обратно. Я дернула руку, и он отпустил. Я этого не сказала. Он смотрел прямо перед собой, двигая челюстью. «А что ты говорила?» «Только то, что герцог скорее накажет тебя, чем жрицу». Понятия не имею, что она имела в виду, когда говорила о палке. Я быстро добавила. Иногда она болтает ерунду. Хоук смотрел на меня, опустив ресницы. «Тогда я неправильно тебя понял». Я с облегчением кивнула. «Я просто не хочу, чтобы у тебя были неприятности». «А у тебя?» «Со мной все будет хорошо», — быстро ответила я и пошла дальше. Проходящие мимо слуги бросали на нас взгляды. Герцог просто... Отчитает меня, преподаст урок, а тебя ждет. «Меня ничего не ждет», — сказал он, но я в этом не была уверена. «Она всегда такая?» «Да», — вздохнула я. «Это жрица?» Он помолчал, и я глянула на него. Хоук поджал губы. «Настоящая сука. Я редко такое говорю, но сейчас скажу. С гордостью». Меня душил смех, и я отвернулась. «Она...» она это нечто и ее всегда расстраивают мои старания быть девой как именно ты должна себя проявлять спросил он или даже так какие старания ты должна прилагать я чуть не бросилась на него и не обняла конечно я этого не сделала потому что это было в высшей степени неподобающе поэтому я только сдержанно кивнула не знаю не похоже что я пытаюсь убежать или лишиться вознесения а если бы пыталась Забавный вопрос, проговорила я. Мое сердце все еще колотилось от того, что я чуть себя не выдала. Я спрашиваю серьезно. Сердце в моей груди замерло. Я остановилась в узком коротком коридоре и подошла к окну, выходящему во двор. Подняла голову на Хоука. Все в нем говорило о том, что это настоящий вопрос. Не могу поверить, что ты такое спрашиваешь. Почему? Он подошел ко мне. «Потому что я не могу такое сделать. И не буду». «Мне кажется, возложенная на тебя честь приносит очень мало выгод. Тебе нельзя показывать лицо или выходить с территории замка. Для тебя даже не стало сюрпризом, когда жрица собралась тебя ударить. Это заставило меня думать, что пощечины — обычное дело». Он сдвинул темные брови. «Тебе нельзя разговаривать с большинством людей, и большинству нельзя говорить с тобой». Ты изрядную часть дня сидишь в заперти в комнате, твоя свобода ограничена. Все права, которые есть у других, для тебя под запретом. Это награды, которые, похоже, невозможно заслужить». Я открыла рот, но не знала, что сказать. Он перечислил все, что я не имела, и сделал это так до боли ясно. Я отвернулась. «Поэтому я бы не удивился, если ты пытаешься избежать этой чести», — закончил он. «А ты меня остановишь, если я сбегу?» — спросила я. «А Виктор бы остановил?» Я нахмурилась, неуверенная, хочу ли я знать, почему он это спрашивает, но все равно ответила честно. «Я знаю, что Виктор заботится обо мне. Он... он такой, каким, по моим представлениям, был бы мой отец, если бы не умер. И я Виктору как дочь, которая так и не сделала вдоха. Но он бы меня остановил». Хоук ничего не сказал. «Итак, ты меня остановишь?» — повторила я. «Думаю, мне было бы очень любопытно узнать, как именно ты планируешь сбегать». У меня вырвался короткий смешок. «Знаешь, я правда в это верю». «Она доложит на тебя герцогу?» — спросил он чуть погодя. Мне сдавила грудь. Я повернула к нему голову. Хоук смотрел в окно. «Почему ты спрашиваешь?» «Доложит?» — спросил он еще раз. «Наверное, нет», — ответила я. Ложь слишком легко сорвалась с моих губ. Жрица, скорее всего, отправилась прямиком к герцогу. Она слишком занята подготовкой к ритуалу, как и все. Как должен быть занят и герцог? Поэтому мне может повезти, и у меня будет хотя бы отсрочка до того, как он неизбежно меня позовет. Надеюсь, это означает, что и Хоуку повезет. Если его отстранят от должности, то вряд ли я когда-нибудь снова его увижу. Печаль, которую принесла эта мысль, означала, что давно пора сменить тему. Я никогда не была на ритуале. И никогда не прокрадывалась тайком? Я опустила голову. Меня оскорбляет то, что ты вообще такое предположил. Он усмехнулся. Странно, как мне могло прийти в голову, что ты с твоей богатой историей шалостей способна на такое. Я широко улыбнулась. «Если честно, ты мало что потеряла. Много разговоров, много слез и очень много выпивки». Он встретился со мной взглядом. «После ритуала все становится интересно. Да ты сама знаешь». «Я не знаю», — напомнила я, хотя и представляла, о чем он говорит. Тони рассказывала, что когда ритуал заканчивается, и хозяйки с мажордомами уводят новых леди и лордов в ожидании, а жрецы остаются с третьими дочерями и сыновьями, Празднество меняется, становится более безрассудным и необузданным. По крайней мере, я так поняла Тони, хотя было очень странно представлять вознесшихся участниками подобного буйства. Они всегда были такими... холодными. «Но ты знаешь, как легко быть собой, когда носишь маску», он понизил голос, не отпуская моего взгляда. «Как все, чего хочешь, становится доступным, когда притворяешься, что тебя никто не узнает». К моим щекам прилил жар. Да, я знала, и очень мило с его стороны напомнить мне об этом. «Тебе не следовало это говорить», — он наклонил голову. «Поблизости никого нет, чтобы подслушать». «Ну и что? Ты... нам не следует об этом говорить». «Вообще?» Я хотела сказать «да», но что-то меня остановило. Я отвела взгляд. За окном тихо колыхались на ветру кусты сирени. Несколько секунд помолчав, Хоук спросил «Хочешь вернуться к себе?» Я покачала головой «Не очень. Хочешь выйти во двор?» «Думаешь, там безопасно?» «Между нами говоря, да». Я улыбнулась уголками губ. Мне нравилось, что он включает меня, признает, что я могу действовать сама по себе. Когда-то мне нравилось во дворе. Там было одно место, где... Не знаю, мне было так спокойно, и я могла просто быть ни думать, ни беспокоиться, ни о чем. Там было так мирно. — А больше нет? — Нет, — прошептала я, — больше нет. Странно, что никто не говорит о Рилане или Малесе, как будто их никогда и не было. — Порой вспоминать умерших — все равно, что смотреть в лицо собственной смертности, — сказал Хоук. — Думаешь, вознесшимся неуютно от мысли о смерти? — Даже им. Может, они и богоподобные, но их можно убить, они могут умереть. Какое-то время мы оба молчали. Позади нас сновали слуги, и не только они. Несколько леди в ожидании остановились и, болтая о ритуале, сделали вид, что любуются садом. Но я знала, что они задержались недалеко от нас не из-за потрясающих цветов и роскошной зелени, и не потому, что я так редко бываю на виду, а из-за красавца-мужчины, стоящего рядом со мной. Казалось, он их не замечает, и хотя я смотрела прямо перед собой, чувствовала, как он постоянно переводит на меня взгляд. В конце концов, проходившая мимо хозяйка разогнала леди, и мы опять остались одни. «Ты взволнована предстоящим ритуалом?» «Мне любопытно», — призналась я. «До ритуала оставалось всего два дня. А мне любопытно увидеть тебя». Я разомкнула губы и тихо выдохнула, не осмеливая смотреть на него. «Если я это сделаю, то, боюсь, совершу какую-нибудь невероятную глупость. Что-то такое, что могла сделать первая дева и что заставило герцогиню с счесть ее недостойной». «Ты будешь без вуали?» «Да. А также надену не белое. Это будет почти как пойти в красную жемчужину. Я смогу смешаться со всеми, и никто не узнает, кто я и что я. Но я буду в маске». «Предпочитаю такую версию тебя». «Когда я в маске?» — уточнила я, предположив, что он думает о нашей встрече в красной жемчужине. «Честно». Его голос прозвучал ближе, и когда я сделала очередной вдох, то ощутила запах хвои и выделанной кожи. И «Я предпочитаю, когда ты без маски и без вуали». Я открыла рот, но, как у меня уже входило в привычку, когда дело касалось Хоука, не знала, что сказать. Наверное, мне следует пресекать такие заявления, но возражения тоже не шли мне на язык, как и раньше. И тогда я сделала единственное, что смогла придумать. Сменила тему. «Помню, ты говорил, что твой отец был фермером». Я прочистила горло. «В семье были еще дети? Какой-нибудь лорд в ожидании? Или сестра? Или...» Я продолжила молоть чепуху. «У меня только Йен. Я имею в виду, у меня только один брат». Я так хочу его снова увидеть, я по нему скучаю. Хоук молчал так долго, что мне пришлось повернуть к нему голову и убедиться, он по-прежнему здесь и по-прежнему дышит. Да, он никуда не делся. Он смотрел на меня, и его янтарные глаза были холодны. У меня был брат. Был? Мое чутье вырвалось, и я не смогла его контролировать. Я открылась и заставила свои ноги прирасти к месту, чтобы не отступить назад. Ничего необычного я не почувствовала, но ощутила страдания Хоука, горькую, холодную боль, которая заколола мою кожу. Боль была острой. Так вот, откуда она проистекает. Он потерял брата. Я отреагировала, не задумываясь ни на тем, как он это воспримет, ни на тем, что мы не одни. Это было неконтролируемое стремление, словно дар сам меня направлял. Я коснулась его руки, и сжала ее в надежде, что это будет расценено как жест сочувствия. «Мне жаль», — произнесла я, думая о теплых пляжах и соленом воздухе. Эти мысли быстро сменились воспоминаниями о моих ощущениях во время поцелуя Хоука. Он смотрел в окно. Напряженное выражение исчезло с его лица. Он моргнул раз, другой. Убрав пальцы, я сцепила руки в замок. Надеюсь, он не понял, что я что-то сделала. Но все равно он стоял как окаменевший. Я подняла брови. «С тобой все хорошо?» Он опять моргнул и негромко засмеялся. «Да, просто... какое-то странное ощущение». «Какое?» Я внимательно смотрела на него. Хоук мотнул головой, потирая ладонью грудь. «Даже не знаю, как объяснить». Теперь я начала беспокоиться, что не убрала боль, а сделала что-то другое. Не знаю, что, но если мой дар развивается, то, возможно, что угодно. Я опять потянулась чутьем и в ответ ощутила только тепло. «Тебе нехорошо? Может, обратимся к целителю?» «Нет, нисколько». Его смех окреп, неуверенность из него пропала. Его глаза, теперь похожие на теплый мед, встретились с моими. «Кстати, мой брат не умер» поэтому не нужно сочувствия. Настал мой черед моргать. Да? Я просто подумала... Я замолчала. Уверена, что не хочешь пойти в сад? Я подумала, что мне давно пора вернуться в свое затворничество, пока я не совершила еще что-то безрассудное. Я покачала головой. Наверное, мне лучше уйти в свои покои. Мгновение помедлив, он кивнул. По пути в мою комнату мы оба молчали. Видимо, он пытался понять, почему почувствовал себя легче, счастливее. А я все думала о том, что же случилось с его братом и вызвало такую реакцию. Тем более, если брат до сих пор жив.